Глава 14. Колдун с Ураковой горы. Осенью 634 года Биджан-Или, ставка Батухана, находилась на правом берегу многоводной реки Итиль против устья ее левого притока Яруслана, близ горы Хана-Урака. Золотисто-желтый шатер, золотой маковкой, стоял близ ручья у подножья мрачной горы. Около шатра были привязаны к приколам девять отборных жеребцов. Среди них выделялся статностью и легкостью движений знаменитый белый конь Джихангира. Далее расположились подковой шатры семи звезд Батухана, его прекрасных жен. Над шатром Джихангира на высоком бамбуковом шесте, украшенном китайской резьбой, развивалась пятиугольная девятихвостые знамя. Другие царевичи-чингизиды поставили свои шатры вдоль берега реки. Каждый шатер находился в центре кольца юрт, в которых помещались телохранители, тургауды, шаманы, знахари, ловчие с соколами, доезжачие с борзыми, повара, флитисты, трубачи и прочие свита. По обоим берегам реки Протянулись шумными лагерями отряды разных племен и народов, присоединившихся к монголо-татарскому войску. Лодки и плоты беспрерывно перевозили воинов, лошадей, скот и грузы. На левой стороне реки, где раскинулись зеленые луга, паслись тысячи разношерстных коней из отрядов, еще не успевших переправиться. На третий день после переправы был объявлен праздник Надам, по случаю прибытия монгольского войска на правый берег Великой реки, где начинались земли еще непокоренных и неведомых народов. Начальники отрядов прибыли со своими боевыми знаменами и поставили их на вершине Ураковой горы. Яркие узорные ткани трепетали на высоких шестах под сильными порывами осеннего ветра. Среди множества полотнищ, выделялись огромные цветные шелковые знамена одиннадцати царевичей Чингизидов. Ветер гнал большие серые волны могучей реки, длинные черные лодки спешили перевести воинов на торжественный праздник великого монгольского войска. Батухан несколько раз совещался с приближенными ханами. Он опасался злых чар ураковских колдунов, которые могли нагнать бурю. Если разбушуется многоводная река, она смоет с берегов самовольных гостей. На горе Урака Монголы нашли прятавшихся колдунов. Главный колдун Газук заперся в пещере внутри Ураковой горы и не вышел приветствовать вождя прибывшего войска. Около входа в пещеру сторожили его помощники и никого к нему не пускали. Батухан объявил строгий приказ, чтобы воины относились к колдунам почтительно и ничем их не сердили. Если небожитель, владыка грома Походой Маргон рассердится, то никакая земная сила не спасет от его молний. Нужно беречь и ублажать колдунов и шаманов всех народов, чтобы они молились добрым и злым богам, прося их помочь победе монгольского войска. Батухан приказал, чтобы Газук, главный шаман хоходой Маргона, явился на празднество и молился за Джихангира. Колдуны ответили, что Газуку более тысячи лет. Он так стар, что прирос корнями к земле, и его нельзя сдвинуть с места. Батухан обратился к своему мудрому советнику Субудай-богатур. Надо увидеть этого слугу коходой Маргона и узнать, Что он делает в своей пещере? Может, он колдует против нас? Не подарит ли ему коров и коней всего, что может понравиться старику? Или же следует его удавить?» Субудай богатур ответил. «Глубокие старики любят только почеты и золото. Но я думаю, что он успел собрать от своих почитателей больше золота, чем ты собираешь во всех своих походах». Батухан зажмурился. «Хи-хи! Я его притащу на верблюде!» Субудай приказал позвать сотника Арабшу. Тот явился сейчас же, внимательно выслушал одноглазого полководца и сказал, «Я один ничего не поделаю. Тебе помогут наши шаманы. Нет, здесь нужны не они, а сотня нукеров. Возьми хоть три сотни. Но старому газуку Будут помогать все злые духи. Опасайся их обидеть и будь осторожен. Субудай приказал привести двух сотников и слушал, что им объяснял Арабша.